Даже старший садовник Ангус Макалистер был настолько счастлив, насколько способен быть счастлив шотландец. Но лорд Эмсорт, обвисающий в окне библиотеки, испытывал только нервное раздражение, гармонирующее более с зимними метелями, чем с единственным солнечным июльским днем, который выпал на долю Англии. За последние десятилетия мы уже видели его сиятельство всходной позе и примерно в таком же настроении. Но тогда причиной его меланхолии была потеря пенсне. В это утро пенсне крепко оседлал его переносицу, и он все видел ясно и четко. Мрачен же он был потому, что десятью минутами ранее Его сестра Констанция внезапно загнала его в библиотеку и осыпала язвящими упреками по поводу увольнения Роперта Бакстера, самого компетентного в мире секретаря. И к окну граф отвернулся, только чтобы укрыться от ее гипнотизирующего взгляда. А то, что он узрел в этом окне, погрузило его в еще более черную пучину отчаяния. солнце птицы бабочки и цветы призывали его выйти в сад и насладиться жизнью сполна но у него не хватало духа вырваться на свободу по моему ты сошел с ума сказала сурово леди констанция возобновляя свою речь с того зачина к которому прибегала уже несколько раз с ума сошел бакстер парировал граф также повторяясь нет Ты просто невозможен. Он бросал в меня цветочные горшки. Ах, пожалуйста, перестань говорить об этих цветочных горшках. Мистер Бакстер мне все объяснил, и даже ты мог бы понять, что его поведение было вполне извинительным. «Он мне не нравится!» — скричал лорд Эмсорт, вновь отступая на последний рубеж, в тот окоп, из которого леди Констанция никак не удавалось его выбить. Наступило молчание, как и за несколько минут до этого, когда дискуссия достигла той же стадии. «Ты будешь без него, как без рук», — сказала леди Констанция. «Ничего подобного», — сказал его сиятельство. «Нет, ты будешь и прекрасно это знаешь». «Где еще ты найдешь секретаря, способного все предусматривать и ничего не упускать, как мистер Бакстер?» Ты же знаешь, что ты абсолютно ребенок. Если у тебя не будет кого-то, кому ты спокойно можешь доверить свои дела, не представляю, чем это кончится. Лорд Эмсорт промолчал и только тоскливо посмотрел в окно. Полнейшим хаосом простонала леди Констанция. Его сиятельство осталось нем, Но теперь в его белесых глазах мелькнуло нечто близкое к радости. В эту секунду из-за угла замка со стороны конюшен выехал автомобиль и урча остановился перед дверями. В автомобиле покоились кофр и саквояж, и почти тут же в библиотеку вошел Бакстер, одетый и обутый для дальней дороги. «Я пришел попрощаться, леди Констанция». сказал Бакстер холодным и категоричным тоном, сверкнув сквозь очки на своего бывшего патрона взглядом, полным сурового упрека. «Автомобиль, который должен отвезти меня на станцию, ждет у дверей». «Ах! Ах, мистер Бакстер!» Леди Констанция, это сильная женщина, даже затрепетала от расстройства чувств. «Ах, мистер Бакстер! До свидания!» Он сжал ее руку в кратком прощальном приветствии и вновь на миг вперил очки в обвисающую фигуру у окна. «До свидания, лорд Эмсорт». «А, что? А, ах, да, до свидания, мой дорог...» «А я хочу сказать, до свидания, я э, желаю вам доброго пути». «Благодарю вас», — сказал Бакстер. «Но, мистер Бакстер...» — вызвала леди Констанция. «Лорд Эмсорт...» — сказал экс-секретарь ледяным тоном. — Я более у вас не служу. — Но, мистер Бакстер, — простонала леди Констанция, — конечно же, даже сейчас просто недоразумение спокойно обсудить. Лорд Эмсуорт подпрыгнул, как ужаленный. Что? — произнес он примерно с той же силой, какую ушедший в небытие мистер Куц имел обыкновение влагать в свои... «Хей!» «Боюсь, уже поздно!» «К бесконечному его облегчению», — ответил Бакстер. «Я дал слово, и ничего изменить нельзя. С тех самых пор, как я поступил к лорду М. Сорту, мой прежний наниматель, американский миллионер по фамилии Дживонс, засыпал меня лестными предложениями вернуться к нему. До сих пор неуместная лояльность препятствовала мне принять эти предложения». но нынче утром я телеграфировал мистеру Дживенсу, что свободен, и выезжаю к нему немедленно. Взять назад это обещание я не могу слишком поздно. О, да, да, ну, конечно, ни в коем случае, даже не думайте об этом, мой дорогой. Нет, нет, нет, ни за что, сказал лорд Эмсорт с бесхитростным восторгом, который и леди Констанция, и мистер Бакстер сочли почти непристойным. Бакстер только надменно выпрямился, но леди Констанцию и слова, и радостный тон, которым они были произнесены, поразили столь неприятно, что она уже не могла долей терпеть мерзкое общество своего брата. Еще раз пожав руку Бакстеру и испепеляющей взглянув на червя у окна, она покинула библиотеку. После ее ухода несколько секунд царило молчание, молчание, которое показалось лорду Эмсорту неприятно тягостным. Он вновь отвернулся к окну и одним тоскливым взглядом впитал розы, гвоздики, флоксы, анютины глазки, шток розы, аквилегии, шпорники, камнеломки и синие-синие колокольчики. Тут его внезапно осенилось, что леди Констанция ушла, и больше нет никаких причин, почему он должен томиться в этой душной библиотеке в то самое дивное утро, когда-либо неспосное, чтобы радовать сердца человеческие. Он блаженно затрепетал от лысой макушки до подметок просторных ботинок и, радостно отскочив от окна, зашагал к двери. «Лорд Эмсорт!» Граф остановился. Его однонаправленный рассудок был способен единовременно вмещать лишь одну мысль, да и то не всегда, и он практически забыл, что Бакстер еще тут. Он теперь обратил на своего былого секретаря брюзгливый взгляд. «А что, я что-нибудь могу? Мне хотелось бы поговорить с вами. У меня чрезвычайно важное совещание с Макалистером. Я вас долго не задержу, лорд Эмсорту». Я больше у вас не служу, но считаю своим долгом перед отъездом. Нет, нет, дорогой мой, я все понимаю, абсолютно, абсолютно. Констанция самым подробным образом, я знаю, что вы хотели бы сказать. Эти цветочные горшки, прошу вас, не извиняйтесь, ни малейшей нужды в этом нет. Да, в тот момент, признаюсь, я несколько недоумевал, но без сомнения причины у вас были самые веские, так забудем же о том, что произошло. Бакстер ввинтил нетерпеливый каблук в ковер. «У меня не было намерения возвращаться к делу, которое вы упомянули», — сказал он. «Я только хотел...» «Да, да, разумеется». В окно залетел случайный ветерок, напоенный благоуханием лет, и лорд Эмсорт, потянув носом, торопливо направился к двери. «Разумеется». Разумеется, разумеется, как-нибудь в другой раз, э, да, да, так будет превосходно, превосходно, превосходно, превос- компетентный Бакстер испустил что-то вроде фырканья помноженного на вопль. Звук этот настолько ни на что не походил, что Лорд и остановился, уже сомкнув пальцы на дверной ручке, и ошеломленно посмотрел на экс-секретаря. «Хорошо», — резко сказал Бакстер, — «не смею вас задерживать. Если вас не интересует тот факт, что в Бландингсе укрывается преступник...» Когда лорд Эмсуорт устремлялся на поиски Макалистера, остановить его было нелегко. Но эти слова совершили невозможное. Он отпустил дверную ручку. и сделал два-три шага к центру библиотеки.